Подобрав со стола злосчастную аптечку, я покачал ей перед носом командира и ответил, стараясь не сорваться на матерно-агрессивное. Не противопоставляй меня парням, ротный. Да, я слабее каждого из вас, и любой из этих бритых волков легко проткнет меня пальцем. Но я, отличаюсь от любого в казарме, только страховкой, выплаченной семье за погибшего в забое отца. И как вы, я также рос в экономически убыточной зоне, и как вы, перебивался с сухарей на воду. Но я упрямый, ротный, я очень упрямый. И когда смог поступить в университет, то пер к своей цели, не считаясь с насмешками и голодными обмороками, и работал там где сейчас растут их братья и сестры. И лечил их травмы и огнестрел. Я очень упрямый. Поэтому в бой эти парни пойдут со всей необходимой дурью. И я не буду их хоронить из-за очередной проворовавшейся крысы в погонах. Не хочешь, пойду один. Но нужную дыру в заборе вы мне все равно покажете. «Дурак!» Поставил окончательный диагноз, Седовласый капитан, протягивая мне бутерброд. «Садись чай пить, медицина, А то с голодных воспоминаний тебе еще что примерещится!» Рано утром, вместо зарядки, я сидел в коптерке, не выспавшийся, но довольный, и заканчивал упаковку последней личной аптечки. Единственная проблема — которая беспокоила меня тем утром, на кого навьючить два рюкзака с запасными вакцинами и препаратами. Неделя перед дислокацией осталась у меня в памяти, как один из жеваный клубок. Пустопорожняя беготня, куча каких-то феерически бездумных бумажек и сорванные голоса штабистов, метавшихся, Между директивами из центра и глухим ворчанием недоукомплектованной бригады. Еще вспоминаются два слова, которые одинокими горошинами болтались у меня в голове. Клоун и сиротинушки. Клоуном вашего покорного слугу назначил один из накрахмаленных писарей. Хлесткое слово мигом прилипло. И добыли да это никто из остающихся на базе, Меня по-другому не называл. И где этот клоун? Кто? Да медик из четвертой роты. Ему предлагали перевод в госпиталь, а он в джунгли рвется за медалями. А, точно знаем такого. Он еще винтовку потерял на днях. Насчет ружья действительно. Я тогда знатно прокололся. Вернулся с марш-броска в казарму. Дополз до шкафчика. И застыл истуканом, с трудом пытаясь вспомнить, где же эта проклятая железка. Из ступора меня вывел ротный, который орал потом что-то про идиотов, способных утопиться в сортире, на ему. К счастью, я смог договориться с патрульными за небольшую мзду, и они со мной полночи утюжили соседний лес на флайере, пока маломощный сканер не засек зацепившийся за куст кусок железа. Но сослуживцы следующие сутки со мной демонстративно не разговаривали. А про сиротинушек я вспоминал уже сам, глядя на спешные сборы и бесконечные отказы вышестоящих инстанций. «Продовольствие?» «Только галеты и просроченные сублиматы». Бронежилеты и ночные визоры закончились еще вчера. Получайте ваши латанные разгрузки и докупайте батареи к рациям за свой счет. Боеприпасы к тяжелым пулеметам так уже отданы первой и второй гвардейским бригадам, а вы обойдетесь легким вооружением. И так во всем. Похоже, прошедший через несколько локальных войн Кокрел был прав. Набранных, где попало солдат, старший командный состав боялся и ненавидел больше, чем потенциального противника. И не собирался жалеть при заброске на охваченную волнениями территорию. А что жалеть человеческий мусор? За двое суток до погрузки сорвался Самсон. Громило превратил в мятую гармошку свой шкафчик, матерясь на птю казарму. Ненавижу я, ненавижу это построение перед вылетом. Соберутся все толстожопые суки и будут с трибуны скалиться. Пустят две из гвардейцев в новом камуфляже, а мы за ними, как обосранные, пойдем. Ни одежды нормальной, ни снаряги, ни уважения надоело. Ненавижу их всех. «Даже подохнуть нормально не дадут, все через жоум. На безразмерном гиганте повисла половина роты, пытаясь удержать его от прогулки в штаб. Завалив здоровяка, как медведя-переростка, бойцы привязали скрученными простынями друга к решетке кровати, спеленав негра, как распятую мумию. Протолкавшись сквозь толпу, Я сунул Самсону в рот деревяшку. Выступил. Тогда потерпи. Мне придется посмотреть твою спину. А чего вы шикаете на меня? У парня правая рука работает через раз, безымянные мизинецы двигаются бесконтрольно. Можете плеваться в мою сторону сколько угодно. Но я отвечаю за ваше здоровье и хочу видеть эту рожу за столом, а не хоронить в ней очереди. Воды лучше наберите. В полной тишине я аккуратно зацепил диагносток шунтам на спине и начал разбираться с настройками имплантов. Через несколько минут отключил сервоприводы правой конечности и погнал диагностику. Затылком, ощущая жарко дыхание вездесущего тибура, я спросил сгрудившихся вокруг спецназовцев, Какого черта вы ставите такое барахло? модель униформа адаптив снят с производства уже три года как. А оперировали Самсона. Не позднее полугода, судя по шрамам. Зачем заранее себя калечить? — Потому что это шанс вернуться домой, умник! — проворчал капитан, неслышной тенью материализовавшийся рядом с кроватью. Ты знаешь, сколько процентов погибнет в первые два месяца, пока не вернут на переформирование? До восьмидесяти. Без нормального снаряжения, без должной поддержки техникой и оружием, без разведки и последних данных космозондирования. Вот ребята и страхуются, как могут. Шьют любую технику, которая даст шанс на выживание потому что чем ты сильнее, быстрее и энерговооруженнее, тем больше у тебя вероятность вернуться назад. С этим старьем... Нормальный имплант-трансформер стоит до пяти тысяч. Этот уни обошелся в десять раз дешевле. Хоть какая-то замена боевым экзоскелетам, которые дают лишь гвардейцам. И много вас... С раритетами кисл усмехнулся я, заканчивая серию уколов в неподвижную руку. Потом поднял глаза и согнал неуместную улыбку. Вокруг стояли мужчины с фатализмом, принявшие свою будущую судьбу. Скоро каждый пятый из них будет хоронить товарищей с оплавленным железом в развороченных телах. И лишь потом остатки роты, бригады или даже сводной дивизии вернут на базу для пополнения, посчитав, что первоначальная задача выполнена, и на зачищенную территорию можно вводить регулярные войска. Аккуратно убрав пустые ампулы в пакет, я отключил диагност и похлопал по плечу чернокожего великана. А не менее к вечеру пройдет, управляемость пальцев я тебе восстановил. Неделю вечерами надо будет прокалывать эту жгучую гадость, чтобы снять воспаление. Придешь в норму, максимум через год снова под нож, убирать выработавший ресурс биомеханику. Если у меня будет к тому времени практика, обращайся, приму без очереди». Освобожденный громило покрутил деревяшку и спрятал ее в карман. — Спасибо, док, даже не больно. Я взгромоздил на пустой стол один из баулов с запасами и кисло усмехнулся. Спасение рук сиротинушек — их личное дело. — Кого еще подкрутить, пока нас не погнали на проверку? — Не стоит заставлять капитана учить. Новые фамилии каждые два месяца. Да и я не люблю привыкать к новым лицам. Уже ближе к вечеру я закончил возиться с неожиданными пациентами и озвучил ротному свербевшую затылок мысль. На сегодня усиленный патруль в пригородах сформирован? Нет? То есть, как обычно, выдернут на плац проштрафившуюся роту и сунут в ночь. Подай заявку, капитан. Есть идея, как набрать по мелочи перед вылетом. Седовласый спецназовец присел рядом и возразил. С какой стати? Я лучше дам парням лишние сутки отдыха. Вторая рота сегодня облажалась на полосе препятствий. Пусть горбатятся без сна. Потому что вчера это бы не сработало. И не сработает завтра. А сегодня можно проскочить. Мы в усилении, в пригородах. Частный звонок в любой полицейский участок в нашей зоне ответственности и сообщение об угрозе волнений в цветных районах. — Смысл? — Кокорел никак не мог сообразить, куда я клоню. — Продуктами и медициной мы запаслись. Спасибо расхлябанности часовых на складах под списание. Но много ли мы навоюем с нашим железом? А любой клуб, у латино или ганга братьев, даст нам кучу оружия. Не знаю насчет пулеметов, но что-то наверняка должно быть. И дополнительные средства связи, и всякие полезные для вас штучки. Ну, не веришь мне, давай парней спросим, у кого знакомы в этих районах. Должны же они знать, родные, про нужные подвалы, про возможную добычу. Ты же в этом понимаешь, куда больше меня, пиджака в халате. Кудру распихаем добытые, и вечером с баулами на вылет никто нас даже проверить толком не успеет. Несколько человек, слушавших нашу перепалку, в пропели. Бакарелла! Танцы бабы и перевалочный склад братвы из Конгелада. Так неожиданно. Полковник получил целую роту добровольцев на ночное патрулирование.